Глава десятая «Да как я покажу?» – растерялся я. «Чего тебе надобно? «Слыхивал я от златы, что ты видовству обучен». Мне показалось, что Молчан снова попытался прощупать меня чем-то вроде истинного зрения, но настолько аккуратно, что ментальная защита не отработала, и никакого системного сообщения я не получил. «Говорила, умеешь глаза отвести», — продолжил молчан. «Покажешь?» «Покажу». Я огляделся по сторонам. «Так кому отводить-то?» «А мне и отводи, боярин!» Молчан усмехнулся и расставил ноги пошире. «Ежели сдюжишь?» «Ну, сам напросился». Я прикрыл глаза и скостовал на молча на обман разума, по привычке отправляя его куда-нибудь. В данном случае купаться в речку. Пробил? Нет, не похоже. Старец лишь на мгновение покачнулся в сторону берега и тут же снова посмотрел на меня. «Силен боярин», — кивнул он. «Меня так запросто не возьмешь, да с другими сладишь». «Поди, сам князь не устоял бы, пошел в речку штаны мочить. Немало это умение. Да скажи, можешь еще чему обучен?» «Я... я умею видеть скрытое», — начал перечислять я. «Смотреть в другой мир и ходить туда» там все иначе видится, посмотришь на человека иначе, и все про него прознаешь, ежели он закрыться не уразумеет, еще заговоры даруны руны северные ведаю, то знаки особые. Для перечисления своего нехитрого арсенала мне явно не хватало словарного запаса местной речи, но молчан не обращал внимания на корявые фразы то ли списывал все на долгие годы, прожитые среди северян, то ли фактор родства со Златой оказалось достаточно, чтобы он перестал сомневаться в моей благонадежности. «Фу!» Молчан сплюнул на землю. «Про знаки срамные мне не говори даже. Есть в них сила особая. Да не нашинская она, не славенская. А заговор, хоть на воду, хоть на рожь да пшеницу, хоть на меч каленый, то баловство, а не видовство настоящее. Любая баба сдюжит, ежели хоть разок на нее макош дыхнула. Разошедшийся молчан на мгновение затих, словно успокаивая себя, и только потом заговорил снова. А скрой смотреть, то дело, гляди, боярин, «Что про меня скажешь?» «Даже так? Ладно, посмотрим». Я переключился на истинное зрение. «Молчан. Ведун сорок седьмого уровня. Сила три. Телосложение шесть. Подвижность восемь. Восприятие три. Воля тринадцать». «Какой-какой уровень? Сорок седьмой?» Молчан оказался круче самого топового топа любого из ныне существующих кланов. Тринадцать единичек воли. Давно пройденный этап для меня, но поистине запредельное значение для обычного человека. Впрочем, обычные люди столько и не живут. Двести пятьдесят лет. Вполне достаточно, чтобы прокачаться до предела и загнать нужные умения под потолок или даже чуть выше. «Йотунавы Кости! Да вот же он, учитель моей мечты! Тот самый мастер йода, который сделает из меня настоящего видящего, если меня в очередной раз не утащат неизвестно куда сражаться за Конунга!» «Стар, ты молчан!» Я переключился обратно на обычное зрение. «Стар, да телом крепок! Нет в тебе уже силы прежний меч держать, да только хворь тебя не берет никакая!» и по лесам да полям ходить тебе в радость, устали не знаешь. Затуманились очи с годами, да только видишь, поди не хуже молодого. Ведун ты, дед Молчан». «Верно говоришь, боярин». Молчан удовлетворенно кивнул. «Все как есть. А знаешь ли, какая меж волхвом и ведуном разница?» «Нет», — я помотал головой. «Скажи». «Волхвы богам служат, и сила их от богов», — отозвался Молчан. «Да не только волхвам боги дар особый дают. Перун — то княжьей дружины покровитель, и сворожичий первый, то бог князей да бояр высоких, волх да индра те простых гридей в бою берегут». «Велес — хранитель скота до да богатства всякого, ему среди купцов особый почет, а Сварог — над всеми богами-защитниками старший, Перуну — отец родной». «Ты служишь Сварогу?» — спросил я. «Он — Сварог, из богов сильнейший». Молчан поднял палец вверх. «Да только и над ним старший есть». Рот имя ему, в него вышень воплотился, да всему начало дал. Вышень, то Всевышний, извечный. Молчан заговорил чуть тише. Нет ему имени, нет начала и конца нет. От него моя сила, и от того ни князь мне не указ, ни перун, ни сам сварог. «Безымянный Всевышний, то же самое извечное, о котором говорил Рунальф!» «Ведун», — пробормотал я, — «Ведун, значит, видящий?» «Так, боярин!» — кивнул молчан. «Не слово, доверное. Да Видун Ведун — человек особый, силы необычайной, зато и не жалуют нас ни волхвы, ни люд простой!» Виданное ли дело, Перуна довели первыми не почитать. Да только не они все сущее сотворили, да натрая поделили. Натрое? Три мира есть, боярин. Явь, правь и навь. Молчан загнул три пальца. Явь, то мир простой, что каждый видит. Правь и навь. А очей сокрыты, да только ты туда и глядеть умеешь, и ходить, ежели не шутишь. Покажи!» «Вот так экзамен!» «Ладно, дед, будет тебе наглядная демонстрация!» Я переключился на истинное зрение и ускорился, шагая на границу мира духов. Сейчас пробегусь и выскочу прямо у молчана за спиной. «Спецэффект!» Раз! Мои лопатки уткнулись во что-то мягкое, а перед глазами вдруг появилось небо. Не серая дымка, а вполне себе обыкновенные тучки. Боли я почти не почувствовал, да и урона вошло на три копейки. Пострадала только гордость. Я разогнал свою скорость перемещения аж на целых триста процентов. Но Молчан каким-то образом успел зацепить меня кончиком посоха, выдернуть из мира духов и швырнуть на землю. Без особого надо заметить усилия. Обидно-то как! Тфус, срамота!» Молчан поморщился и снова уперся посохом в землю. «Так в ходить — это как в растопырку по ручью идти!» Одна нога на том берегу, другая на этом, и ковыляешь. Смех один, кто тебя так научил? Колдунья, ведьма!» Прокряхтел я, поднимаясь на ноги. «Я тогда жил на островах среди свеев». «Вестима!» Усмехнулся молчан. «Ведьмин дар в травах до да кореньях. Их сила от живы, да от матери сыры земли». Есть и те, что особливо мокаш почитают. Да только все не то. Ведьми ни в навь, ни не вправь прямой дороги нету, а ведун. Дед Молчан! Дед Молчан! Злата! Вот заноза! И откуда только взялась? Дед Молчан!» Сестренка выдернула из прибрежной топи завязшую ногу. Похоже, торопилась, бежала не по тропе, а срезала через заросли. Что ж у нее такое стряслось? «Дед Молчан!» Злата явно запыхалась и выдыхала слова с паузами. «Там, у лужки, корову задрали!» «Где задрали?» Молчан сдвинул брови. «Погодь, не суетись!» «На берегу!» Сестренка схватила видуна за рукав. Прямо у моста, как есть задрали, аж до костей самых, околелая лежит. Тьфу, пропасть!» Молчан сплюнул на землю. «И чего меня кличишь без дела? А ну как дам палкой? То волк или медведь поди корову задрал. Скажи к метям, пущай подстрелят, али с собаками подымут». «Так звала, уже дед Молчан!» «Никифор хромой следы смотрел. Говорит, то не волк и не медведь!» Злата понизила голос. «А дед водяной корову сгубил. Велел тебя отыскать!» «Так тебя, Розеток, да с Никифором вместе!» — проворчал Молчан, подхватывая посох. «Ладно, коли так, веди. Показывай, где вы там деда водяного углядели!»